Как я позже узнал, большой сбор раньше назывался планеркой. Но слово это на местном языке почти непроизносимое, впоследствии было заменено простым и удобным термином. На большой сбор обязаны являться все лица, имеющие хоть какое-то отношение к ставке, начиная от десятников, охранявших ворота, и кончая самыми влиятельными друзьями. Здесь решаются любые вопросы, как государственного, так и частного порядка. Назначаются и смещаются чиновники. Творятся суд и расправы. Оглашаются новые и подтверждаются старые указы. Объявляются войны и заключается перемирие. Делится добыча и устраиваются парады. Тот, кто желает хоть чего-то добиться в этой жизни, обязан регулярно посещать большой сбор. Пропустил его дважды и можешь поставить на своей судьбе крест. Допущенный на большой сбор допущены к власти. Вернее, к возможности домогаться этой власти. Поливаемые прямо-таки шквальным дождем, наверное, последним в этом году, мы спешили на звуки дудок и маракас, извещавших о начале церемонии. Помня мрачное напустье Гердана, я все время озирался по сторонам, но так и не смог определить, кто именно из великого множества людей, идущих в сторону площади, приставлен следить за нами. Как это нередко случается на вершине, ливень, только что хлеставший город тысячами стеклянных бичей, мгновенно иссяк, и в тусклом небе вспыхнула асимметричная, незамкнутая в верхней части радуга. Словно два громадных, багрово-мерцающих рога возникли из бездны. Тревожный, кровавый отцвет лег на лужи, на мокрые крыши домишек, на кособойкие стены ставки. Озноб пробрал меня, как будто откуда-то вдруг дохнуло ледяным холодом. Казалось, я уже все это видел однажды, и это огромную, заполненную недобрым молчащим народом площадь И этот мрачный и реальный свет, и это несуразное сооружение, как будто рожденные фантазии безумца. Не то шафот, не то трибуна. — Это престол, — объяснил Яган. Зажатой толпой мы уже не могли продвигаться вперед. Когда-то на нем стоял Тимофей. — Что, на этом самом? — удивился я. — Нет, но ну другом, конечно похожим. Не станешь же каждый раз таскать этакую кучу бревен с ветвяка на ветвяк, чтобы он олицетворял волю и слово Тимофея, достаточно реликвий, оставленных им на вершине. А что это за люди, стоявшие слева от престола? Гвардия? Нет, гвардия выйдет вместе с друзьями. Это указы. Что тут странного? Так это люди или это указы? Это люди, которые наизусть знают указы. Каждый помнит только один единственный указ и при необходимости объявляет его. А как же иначе блюсти закон? Ты ведь говорил, что закон – это письмена. Верно. Но письмена будут существовать вечно. В них ничего нельзя изменить. А указы объявляются и изменяются каждый день. «Если указ – это одновременно и человек, что с таким человеком случается, когда указ отменяют?» «Отменяют указ – значит, и человека отменяют!» «Убивают?» – уточнил я. «Нет, зачем же? Просто перестают кормить, а сам себе он еду добыть не может. У всех указов пальцы на руках раздроблены. Ничего тяжелей плошки с кашей они поднять не могут». А если указ вдруг умрет? У каждого из них не менее трех учеников, которые никогда не бывают в одних и тех же местах одновременно. Все предусмотрено. В это время дудки на мгновение замолкли. Затем коротко и стошно завыли. Послышался характерный свист боевых бичей. И толпа на площади раздалась. По крутой высокой лестнице На престол стали цепочкой подниматься люди, чьи портки, куда более длинные, чем у обыкновенных смертных, были сплошь обвешаны жестяными, деревянными и стеклянными наградами. По мере того, как взойдя на самый верх престола, они выстраивались у его дальнего края, Иган комментировал «Добрый друг, близкий друг, ближайший друг». Душевный друг, закадычный друг, лучший друг. Все, что ли? Да нет, есть еще с полсотни просто друзей, но они, как обычно, не поднимаются на престол. Их место ниже, у его подножья. Вновь взвыл одинокая дудка. Звук был настолько высок, что у меня заломило в висках, Еще трое людей поднялись на престол и установили что-то похожее на пюпитр и положили на него довольно объемистый сверток. Письмена вынесли. Иган заметно волновался. Все происходящее явно бередило его душу. Это был уже не колодник, гнивший вместе со мной в проклятом рву, и не узник подземной тюрьмы, втихомолку пожиравший мокритц. Сейчас это был совсем другой человек, и место его было на самой вершине престола, никак не иначе. «А ведь он добьется своего», — вдруг подумал я, глядя на искаженное вожделением и ненавистью лицо Ягана. «Непременно добьется. А значит, и мне стоять на этой шаткой, наспех и неумело сляпанной пирамиде, Если сейчас последует какое-нибудь знамение, быть мне владыкой вершени, с отчанной решимостью загадал я. Толпа, до этого молчавшая взорвалась торжествующим воплем, заглушившим даже варварскую какофонию дудок. Четверо из друзей спустились вниз и с видимым напряжением поволокли на престол внушительных размеров короб, обтянутой коричневой кожей. Реликвии! Реликвии, Тимофея! такой не каждый день увидишь! На узкой, лишенной перил лестницы, тем временем произошла непредвиденная заминка. Один из друзей, поддерживавший короб сзади, оступился. Его напарник предпринял отчаянную попытку в одиночку удержать груз, но ему не за что было уцепиться, кроме воздуха. Гвардейцы, построенные в каре вокруг престола, хладнокровно наблюдали за всем происходящим, точно так же, как и стоящие внутри этого каре второстепенные друзья. Короб скользнул по лестнице вниз, и спустя секунду до нашего слуха донесся глухой удар. Толпа ахнула. — Растяпы! — злорадно сказал Яган. — Накол надо сажать за такие дела! У подножия престола происходила какая-то суета. Главные друзья, сбившись в кучу, совещались. По толпе волнами распространялись противоречивые слухи. Лестница была подпилена злоумышленниками. Да нет, просто друзья оказались пьяными. Плохая примета, такой случай был накануне Великого Мора. Лучший друг, отличавшийся от своих соратников, Только чрезвычайно худобою подошел к краю престола и объявил. — Ничего страшного не случилось, братцы. Реликвии не пострадали. Добрый друг, да будет с ним благосклонность Тимофея, подставил под них свое собственное тело. Прорву он предпочел бесчестью. — Одним меньше, — сквозь зубы процедил Ягант. «Однако, все мы считаем, что столь зловещие события не может быть простой случайностью», продолжал вещать с престола лучший друг. «Здесь чувствуются чьи-то злые козни. В ряды добрых друзей и верных слуг Тимофея затесался лютый враг. Уверен, он присутствует здесь. Уверен также, что письмена без труда изобличат его. Заодно и проверим». Кто из нас чего стоит? Отделим достойных от недостойных, Преданных от предателей, Зерна от плевел, Правду от лжи. «Что-то не нравится мне все это», Сказал Яган. «Здесь попахивает ловушкой. Давай лучше уйдем». Он двинул плечом влево, вправо, Напрягся изо всех сил, Но никто из окружавших нас людей не струнулся ни на миллиметр. Более того, казалось, они даже не заметили попыток Ягана вырваться из толпы. Мы были прочно замкнуты в живое кольцо. На престоле, между тем, началась мрачная мистерия, похожая одновременно и на средневековый божий суд, и на воровскую провилку. Служивых и чиновников, вне зависимости от их рангов, По одному вызывали на престол и ставили перед Пупитром. Затем лучший друг ласковым и прочувственным голосом начинал задавать простые и ясные вопросы. Иногда в этом ему помогали и другие друзья. Вот как это выглядело.